Глава вторая. По троцкистским местам. «Пока ехали, я почти перестал злиться на Петровича и его супругу, простил себе собственную дурость, не до конца, но с собой-то всегда можно договориться, и принялся думать, а что мне теперь делать с подарком, то есть с Яковом Блюмкиным. Везти в торгпредство нельзя, слишком много глаз наблюдает». Лучший выход – отвести Ксене, да утопить. Жаль только, что такие люди, как я, Шаблюмкин, не тонут. Нет, определенно нужно позаботиться о своей собственной тюрьме, где-нибудь на окраине. Месье, обратился я сразу и к водителю, и к охраннику. Где можно найти в Париже такое место, чтобы поговорить вот с этим вот… Показал я на пребывавшего в отключке Блюмкина. Человеком. Водитель был из русских легионеров, а охранник из французов, представленных ко мне не то компартией, не то коминтерном, но оба не дали мне толкового совета. Про парк или сквер я и сам думал, но там не получится. А в Париже, между тем, конец рабочего дня. Улицы заполняются народом, вырвавшимся из магазинов и контор, жаждущих попить вина или кофе. Набережная Сенуя заполняется прогуливающимися парочками, Мне тоже захотелось взять под руку свою любимую женщину и вывести ее на прогулку. Давненько мы с Наташкой не прогуливались просто так, для души, а все больше ходили по каким-то делам. И вот, вместо того, чтобы быть с любимой, я должен заниматься с этим засранцем. Вести этого сукина сына за город? Ехать не хочется, да и есть вероятность, что на нашу машину обратят внимание». Блюмкин начал подавать признаки жизни. Зашевелился, встал на корточки, а потом даже умудрился сесть на сиденье. «Башка трещит», — сообщил Яков, хватаясь за виски так, словно боялся, что голова сейчас разлетится на кусочки. Мне стало даже немного жалко главного авантюриста страны Советов. Напоили, да еще и по голове настучали. Наверняка легкое сотрясение мозга, но сотрясение Блюмкин переживет, а вот от похмелья его можно и полечить. Гуманист я или где? Нужно заскочить в какую-нибудь лавку, купить бутылку вина. Вытащил я из кармана деньги и передал охраннику. А потом поедем прямо к Сене». Если вам скажут, что парижане обратят внимание на двоих мужчин, волокущих к набережной сены третьего, изрядно помятого, с синяком, да еще и пьяного, не верьте. Если вы никому не мешаете, то до вас никому нет дела. Потому, отыскав для себя свободное местечко между целующейся парочкой, парижане даже в двадцать первом году народ легкомысленный и лотком, с которого усатый дядька торговал жареными каштанами, мы с охранниками усадили Блюмкина прямо на гранит. Я уселся рядом, отправив охранника в машину, чтобы тот не услышал ничего лишнего. «Масье, а вы не могли бы отойти в сторону?» Довольно неласково вытаращился на нас торговец. «Ничего, вы нам не мешаете», — отмахнулся я. стойте себе, где стояли, но лицензию на торговлю вам не мешало бы продлить». а какой лицензии, я сказал, сам не понял. Но торговец, пробормотав что-то о проклятых иностранцах, заполнивших Бальфранц, захватил свои манатки и сам ушел в другое место, потеснив парочку французских клошаров, решивших полюбоваться на вечернюю реку. Видимо, собственные бомжи, обряженные в лохмотье, ему торговать не мешают, а наш Яшка, одетый вполне прилично, помешал. Правда, пованивает от Блюмкина изрядно, видимо, ночью сходил под себя по-маленькому, но мыть его не стану, перетерплю как-нибудь. «Дай!» — потянулся Блюмкин к бутылке, едва не выхватив ее из рук. Яков зубами вытащил плотную пробку, жадно присосался к горлышку. Опустошив едва ли не на треть, блаженно зажмурился. «О, благодать-то какая! Словно боженька по душе босичком прошел! Хорошее венцо французики делают, хотя пиво после попойки лучше!» Порозовевший Яшка оживал на глазах и уже не прочь был поболтать. «Ты, говорят, женился, да? Это правильно!» «Самое главное в нашей жизни – отыскать достойную женщину, а потом очень быстро сбежать от нее!» Яшка захохотал, но, спохватившись, схватился за голову, а потом опять захотел припасть к бутылке, но на сей раз я ее отобрал и отставил в сторону. «Рассказывай!» – коротко сказал я и пригрозил. «Пока не скажешь, ни хрена не получишь!» «Папироску заскулил Блюмкин. Но, похлопав себя по карманам обнаружил в одном пачку жетана и просветлел ликом а зажигалка где ишь зажигалку ему в морду бы ему плюнуть я и так с не зашёл позволив парню опмелиться а теперь еще и огонек искать дудки и папирос это не стоило оставлять ну да ладно пусть лежат потом покуришь сурово оборвал я Никто еще не умирал, если чуть-чуть терпел. А зажигалка экспроприирована как вещественное доказательство вашей дурости, гражданин Блюмкин. Я ее потом в музей революции помещу, рядом с бомбой, которую ты в мир баха бросил. «Эх, неправильный ты человек, кустов! вздохнул Блюмкин. «Нет в тебе любви к романтизму!» Осторожно, потрогав синяки под глазами, голову добавил. «И шуток ты не понимаешь!» Я ж пошутить хотел. А чё ты сразу драться-то? И зубы мне опять выбил. Вставлять-то кто станет? Блюмкин вроде бы уже освоился говорить с выбитыми зубами. Так ведь не первый раз ему зубы вышибают. Привык. Надо ему съемные челюсти завести. Как начнут бить зубы в карман? Яша, я ведь могу и добавить. Пообещал я. Говори, какого черта тебя во Францию занесло? «Тебе в прошлый раз мало приключений было? Колись, щучий сын, а иначе допрос с пристрастием устрою!» «Я сюда прибыл по заданию товарища Троцкого», — сказал Яков. «Не свисти!» — отмахнулся я. «Нужен ты товарищу Троцкому, как глист в манной каше!» В сравнении Яшку малость покоробила, он передернулся. Но сам знает, что облажался. «В прошлый раз...» Троцкий остался не очень доволен исполнением своего задания. Пусть камушки Яшка и продал, с моей помощью, денежку получил, но операцию рассекретил, и Троцкому потом пришлось оправдываться на политбюро. Оправдался, конечно, но осадочек-то остался, равно как и результаты ревизии на бронепоезде всех иных и прочих вождей изрядно покоробили. Вру, неожиданно согласился Яшка. Дай глотнуть, всё тебе расскажу. Ишь, шантажист хренов, обойдешься. Вот как расскажешь, так и глотнешь, пообещал я. И вообще, я тебя в покое оставлю, живи не хочу. Ох, гад ты, Кустов, палач мирового пролетариата. Я сделал вид, что замахиваюсь, примиряясь к Яшкиному лбу, уже малость битому, как Блюмкин вскинул руки и пробормотал. «Ну чё ты сразу драться-то? Товарищ Радок меня прислал, редактор газеты «Правда».» Подумав, добавил. «А ещё Кольцов. Собираются журнал «Огонёк» возрождать. Так его редактором хотят Мойшу Фридланда, то есть товарища Михаила Кольцова поставить». «Яков, ты что, журналистом стал?» – удивился я. «Да ты знаешь, какие я очерки о товарище Троцком пишу!» – возмутился Блюмкин. До таких очерков о льве революции до сих пор ни один журналист не писал. «Так, я Ясущевский, это ты?» Читал я очерки некого ясущёвского в правде. Читал. Некоторые перлы даже запомнил, чтобы при случае процитировать. «Кабинет товарища Троцкого – небоскреб мировой революции. В его кабинете сидят простые, но всемогущие люди». стенографистка, телефонный аппарат и автомобиль, готовый по первому требованию вождя выехать в любую точку страны. На столе товарища Троцкого военная тактика старого чудака и балагура Суворова перемешалась с тактикой товарища Маркса, чтобы соединиться в голове одного человека, обслуживающего запросы и интересы мировой революции. Если понадобится, то самокатчики доставят его распоряжение. Товарищ Троцкий – универсальный человек, сочетающий в себе универсальное сосредоточение универсальных идей. Его день переваливает за восемь часов, но никогда Лев Давидович не спрашивает, а сколько же ему осталось до конца рабочего дня. Как и Кропоткин, Троцкий отдыхает переменной работы или сменой разговоров на иные темы. Если он очень устанет, то с удовольствием бегает на выжах или ловит рыбу. И фотографии под дочерками убойные. Лев Троцкий в своем кабинете подписывает приказ. Троцкий позирует художнику. Лев Троцкий на фоне собственных фотографий, которые он отправляет в глубинку с автографами. Культ личности на лицо, а мы все говорим «Сталин, Сталин». После таких перлов авторитет газеты «Правда» изрядно поблек в моих глазах. Такую хрень я бы даже в череповецких известиях не написал. А если бы и написал, то Наталья Андреевна бы не пропустила. Но если Радок пропускает, значит Троцкому такая хрень пришлась по душе. И Яшка себе очерками прощения зарабатывает. «А почему ты Сущевским-то стал?» – поинтересовался я. Так под своей фамилией нескромно, деланно потупился Яков. Все ж кругом знают, что я убийца Мирбаха. Скажут, вот, товарищ себе цену набивает. Вот и подумал, надо бы псевдоним взять. А в кабинете у Рада Косеев, а на нем табличка «Сущевский завод». Вот и думаю, стану Сущевским. И псевдоним красивый. Пока во Францию ехал, у меня новый очерк родился. Называется «Бронепоезд товарища Троцкого». сообщил Блюмкин. «Вот, послушай начало». Яков откашлялся и торжественно произнес. «На путях Николаевского вокзала отдыхает бронепоезд товарища Троцкого, стальной революционный бродяга. Со скоростью тигра он покрывает страну советов». Не выдержав, я начал смеяться. Еще хорошо, что не ржать. «Ты чего?» обиделся Блюмкин. «Революционный бродяга покрывает страну советов, да еще со скоростью тигра. Яша, ты хотя бы думаешь о том, о чем пишешь?» «Покрывает. Жеребец кобылу покрывает, а поезд — страну. Гелеровский хренов». «Кустав, это ты от зависти так говоришь?» — оттопырил нижнюю губу Блюмкин. «Тебе самому так красиво не написать, вот ты и придираешься. А Гелеровскому до меня, как Радеку до Бухарина, расти и расти!» Согласен, мне так не написать. Не стал я спорить. Подумал только, что если в этой реальности Сталин одержит верх над Троцким, а он одержит, а я стану всячески помогать, то Блюмкина следовало расстрелять за одни лишь хвалебные очерки. Еще напишу, что из своего бронепоезда товарищ Троцкий руководит мировой революцией, а бронепоезд в прыжке готов преодолеть расстояние от Москвы до Бразилии. «Это правильно», — кивнул я. «Нехай бронепоезд до Бразилии прыгнет. А еще лучше отправь-ка ты Троцкого с бронепоездом прямо на Марс». «А на Марс-то зачем?» — с подозрением уставился на меня Яшка. «А чего мелочиться? Пусть товарищ Троцкий не только мировую революцию делает, но и вселенскую». «Это ты так сейчас издеваешься, да?» Прищурился Блюмкин, хотя из-за синяков глаза и так превращены в узенькие щелки. «Слышь, Кустав, я за мировую революцию из за товарища Троцкого кому хош, кадык вырву, понял?» «Вишь, какой он суровый. Этак половина населения станет без кадыков ходить. Может, для начала его собственный кадык вдавить, но лупить Яшку от чего то расхотелось». «С чего ты взял, что я издеваюсь?» «Почти искренне удивился я. Если во Вселенной есть жизнь, а она должна быть, то есть и социальная несправедливость. Поэтому надо устроить Вселенскую революцию, чтобы всех сделать равными». «Слушай, Кустов, а ты не дурак!» — улыбнулся остатками невыбитых зубов Блюмкин. Пожалуй, напишу я, что бронепоезд может одолеть пространство, способен домчаться до звезд, чтобы принести идею товарищей Маркса и Троцкого инопланетным товарищам. Но начнем мы с Луны. Утвердим красный флаг на спутнике нашей планеты. А Луну надо превратить во всепланетную здравницу, предложил я. На Луне атмосферы нет, дышать нечем, проявил Яшко познание в астрономии. «Дышать можно в скафандре специальном, как водолазы дышат». Пожал я плечами. «Зато на Луне гравитации почти нет. Ходить по ней очень легко. Пусть там тот народ отдыхает, что на гражданское ранение получил. Ладно», – спохватился я, решив вернуться к главной теме. «Рассказывай, чего во Франции-то забыл? Или приехал сюда очерк для огонька писать?» «Угадал», – хохотнул Блюмкин. Только не очерк, а целую серию очерков. Хочу, понимаешь ли, проехать по тем местам, где товарищ Троцкий бывал, дома смотреть в которых он жил. Хорошо бы с каждого дома фотографии сделать. С Франции начну, а потом в Испанию надо съездить, в Швейцарию, а еще в Англию. В Лондоне товарищ Троцкий с Лениным познакомился. «Ты собираешься писать очерки по троцкистским местам?» Догадался я и присвистнул. «Долго же тебе, Яша, придется ездить. Товарищ Троцкий и в Соединенных Штатах бывал». «Так время-то у меня еще есть», — сказал Блюмкин. «Очерки на следующий год должны выйти, аккурат к пятой годовщине пролетарской революции. А в октябре мы еще и целую книгу издадим с рисунками, фотографиями и моими рассказами. Но лучше я серию назову «Начало революционного пути товарища Троцкого». «А в Мексику ты не собираешься?» – невинно осведомился я. «Лев Давидович в Мексике пока не бывал, но кто знает, может, еще и побывает». Тут мне вспомнился Рамон Меркадер и Ледоруб. Но это в перспективе, а может, не будет ни того, ни другого. не в Мексику не поеду», – отмахнулся Блюмкин. «Ежели товарища Троцкого там не было, чего там делать? На кактусы тамошние смотреть?» «Ясно». хмыкнул я а ничего тебе не ясно кустов произнес блюмкин тоном победителя главное все здания где товарищ троцкий бывал сфотографировать на особый учет взять мы потом после победы мировой революции на них специальные памятные доски повесим чтобы все будущие коммунисты перед тем как в партию вступить по этим местам проехали чтобы лично прикоснулись к тому через что прошел лев давидович. Путь по святым местам имени товарища Троцкого. Старое паломничество на новый лад. Да, дела. Так тогда сначала их надо в тюрьму отправить, чтобы посидели годик-другой. По этапу в Сибирь сводить, а уж потом по Европам таскать, предложил я. кустов ты не передергивай!» сурово сказал Блюмкин. Нет такой надобности, чтобы молодые коммунисты в тюрьме сидели, да по этапам ходили. А вот в Европу съездить вполне можно. Может, мы с товарища Ленина начнем? Все-таки он вождь мирового пролетариата. Да и в Америке не бывал. Будет попроще. Спросил я, рассчитывая, что Яшка сейчас скажет, что по сравнению с Троцким товарищ Ленин мелковат. Но нет, Блюмкин ответил другое. О товарища Ленине разговоров нет, но его памятными зданиями и биографией целая группа должна будет заниматься, а здесь я один. Я помолчал. Ёлки-палки, а ведь версия Яшки Блюмкина вполне правдоподобна. К пятой годовщине Октябрьской революции много мероприятий планировалось, но не все провели. Но до паломничества по местам трудовой славы отцов-основателей не додумались. равно как и до мемориальных таблиц в европейских городах. «Умеет же Яшка Блюмкин прогнуться? Умеет!» «Понял», — кивнул я, поднявшись на ноги, кивнул на бутылку. «Можешь допить, потом в торгпредство придешь, мы тебе паспорт вернем. Да, и деньги еще, что мы у тебя вчера изъяли, все 200 франков». «Как 200 всполошился Блюмкин. «Думаешь, я вчера к тебе пришел, чтобы на твою рожу посмотреть? Ты мне денег дать должен, не меньше десяти тысяч франков. А на что я в Швейцарию поеду, не говоря уже об Америке?» «Яков, ничего я тебе не должен». «Ты что, товарища Троцкого не уважаешь?» «Блюмкин, я тебя не уважаю», — сказал я, уходя от прямого ответа, но сказав при том чистейшую правду. Я тебе один раз помог, хватит. Привезешь мне приказ от товарища Ленина или постановление политбюро, будут деньги. А так, до свидания. Паспорт и прочее, как уже говорил, возьмешь в торгпредстве, у охраны. Но если я тебя еще раз увижу, в полицию сдам. Оставив Блюмкина на набережной, благо Сена и не такое видела, немного полюбовался собой. Оставил половину бутылки, а мог бы и по башке дать. Ушёл к машине и спустя некоторое время уже был в торгпредстве. У нас тоже рабочий день подошел к концу, и народ потихонечку стал разбредаться. Кто поправить голову, кто просто погулять. Мне уже давно коллеги намекали, что неплохо бы как-то разнообразить быт. Например, выдавать не только суточные, но и квартирные, чтобы работники торгпредства могли снимать квартиры или комнаты. «С одной стороны, я все понимаю. Остачер тело 24 часа в сутки видеть перед собой одни и те же рожи. Отсюда и неизбежные склоки и скандалы. Ситуация даже похуже, нежели в коммуналке. Там хотя бы соседи на работу уходят, они трутся задницами друг о друга. И туалетов всего три, ванная только одна». Недавно секретарша поссорилась с полпредом из-за того, чья очередь выносить мусор, едва не подрались. Да, понимаю, что на самом-то деле и работали бы гораздо лучше, если бы могли немножечко отдохнуть друг от друга, но для этого нужно здание получше, попросторнее, а не особняк времен гугенотских войн, чтобы каждому из сотрудников досталась отдельная квартира, не говоря уже о кабинетах для работы. А еще лучше два здания, чтобы одно для работы, другое для проживания. Неплохо бы еще, чтобы на территории располагался собственный магазин, прачечная, какая-нибудь аптека. Ну, соответственно, чтобы забор вокруг охрана. Но мне пока гораздо спокойнее, если я знаю, где в данный момент находится мой сотрудник. Сергей Сергеевич Барминов дождался таки меня и под большим секретом сказал, что обыск на самом-то деле являлся фикцией, уступкой одной парламентской группировки другой, а все крутится вокруг признания и непризнания Франции и Советской России. Парламент вроде бы готов признать, но кое-кто из влиятельных депутатов возражает, упирая на то, что советское торгпредство – рассадник коммунистических идей. Потому решили проверить, рассадник мы или нет. Но так как большинство уже за признание, так и обыск был просто формальным. Инспектор отправит рапорт комиссару, комиссару министру внутренних дел, а тут пойдет в парламент, где сообщит, что мы чисты, как стеклышко. «Врать не стану, что я именно это и предполагал. Наоборот, поругал себя за мнительность». Оставил Барминова за старшего, а сам с чистой совестью поехал к своей законной супруге, что осталось в доме родителей.